Глава 5. Император Тибальт VII, правитель и губернатор, господин 20 миров человека и империи Рига, беспокойно ерзал, пока бесконечная сессия Совета жужжала и жужжала. Он боролся с желанием встать и уйти в комнату для отдыха, отчасти потому, что его ерзанье давало советникам почувствовать его все усиливающееся раздражение. Отчасти потому, что правитель его масштаба не имел права пасть жертвой зудящего геморроя. Тибальта и его советники сидели в комнате для заседаний под высоким сводом из хрустального стекла. Причудливый рельеф панели из слоновой кости роскошно поблескивал между узловатыми балками из песчаного дерева. Все усиливающееся бормотание советников смогло заглушить мягкие аккорды струнного квартета, исполнявшего успокаивающую пьесу в качестве фона. Стол заседаний, за которым они сидели, занимал весь центр комнаты и был заставлен мониторами и оборудованием коммов. На минуту он показался зоной бедствия. Советники переживали из-за сообщений и отчаянно спорили. Тибальт получил в наследство мускулистое тело отца, но в отличие от физически дисциплинированного отца, уже начал проигрывать битву с растущим брюшком. Густо-черный цвет его кожи контрастировал с ярко-желтым костюмом, в который он был одет. Когда он потер щеку, то мясистость собственной скулы его обеспокоила. В конце концов, широкие кости лица окажутся его врагами, несмотря на длинный прямой нос. Он носил волосы полудлинными и покрывал золотой сеткой с драгоценными камнями, дорогими сокровищами Этарийской пустыни. Компактное голоустройство, приколотое к его воротнику, продолжало транслировать последние полевые сообщения о восстании на Тарге. Мятежники захватили большую часть столицы – Каспы. Тибальд зарычал и заскрипел зубами. «Почему сейчас? Кровавое проклятие!» Из всех моментов для вспышки, почему тарганцам понадобилось выбрать именно этот? Все висит на волоске. А что если ставфа уже подписал договор со санцами Риги? Нет, об этом нельзя даже думать. «Джентльмены, леди, пожалуйста». Он поднял руку. Двадцать голов повернулись в его сторону. Некоторые от копий и карт, другие от мониторов. Струнный квартет зазвучал странно одиноко, когда комнату наполнила тишина, нарушаемая только шипеньем новой распечатки, добавляющейся к беспорядку на столе. Неважно, что вы хотите предсказать своими оценивающими моделями, факты не изменить. Первое, нам необходимо раздавить Старгу снова. Второе. «Чего бы это ни стоило нашей единственной надеждой выжить, остается немедленное зачисление головорезов Ставы на наши жалования». Министр казначейства отчаянно затрясла головой. «Я не уверена, что мы это выдержим. Когда мы в прошлый раз нанимали этого человека, это обошлось нам в 3,5 миллиарда. Отчасти именно это истощение финансов и послужило причиной сегодняшних волнений на Тарге». поскольку именно на них лег главный груз выплаты дефицитов последние два года. Тибальд кивнул, прекрасно зная уровень их финансовых неурядиц. В то же время командующий сумел сделать то, что не удавалось ни ему, Тибальту, ни Сассанскому дураку – содержать в постоянной боевой готовности армию достаточно большую, чтобы ее поддерживали все правительства. И отборная ударная сила Стаффа тщательно хранила свою независимость – обеспечивая себе собственное оборудование, корабли и подготовку. Компаньона ни на кого не рассчитывали, и в стратегическом сырье, хотя часто принимали его в качестве платы за услуги. Хитрый человек Стаффа, и мне против него не устоять. Понизив голос, он добавил «Министр, что бы вы выбрали, платить Стаффе или воевать с ним?» Владев ситуацией с Мекленой, его святильшество будет искать новые земли для завоевания. Если принять во внимание запретные границы, то где, по-вашему, он их найдет? «Нам надо было бы сделать еще одну попытку пересечь запретные границы», – вставил министр обороны, поднимая глаза к подсвеченному потолку. Он ощупал свой плоский нос и глубоко вздохнул. Опершись волосатыми руками о стол, он принял позу, говорящую о намерении не отступать. «Вот ключ. Стоит найти путь за пределы гравитационной стены, и у нас будет пространство для роста». Еще одна попытка», – вопросил Тибальт в продолжающемся молчании. «Сколько кораблей мы потеряли на гравитационно-энергетической преграде?» «За последние пятнадцать лет», – прервала его министр казначейства, 18. Даже если учитывать только материальные затраты на их строительство. «Сумма будет значительной», – она прикинула на мониторе. «Мы истратили общую сумму в 43 миллиона на...» «Мне известны цифры», – прорычал оборонщик. «Сказано достаточно». Тибальд прервал дебаты и сложил пальцы лодочкой. «Кто бы, что бы не находилось по ту сторону, оно нас не желает пропустить». Далее, пока у них есть техника поглощения наших самых сильных кораблей нападения, они по-прежнему будут неуязвимыми по ту сторону своей стены. Теперь, возвращаясь к настоящей проблеме, у нас нет выбора, благородное собрание, кроме как пригласить этого наемника. Выражение лица министра казначейства стало мерзким. Его худое смуглое лицо подчеркивало длину носа, нависшего клювом над узкими губами. Ее черные глаза мрачно уставились в какую-то мнимую точку за пределами стены, ничего на самом деле не видя. На маникюренные пальцы глухо постукивали по столу. «Мы можем попробовать осуществить немедленную выплату, не доведя до банкротства всю экономику империи». И в этом, конечно, была загвоздка. Холод нахлынул на мозг Тибальта. И что еще хуже, подумал ли кто-нибудь над такой проблемой, Что делать со Сфойкормо, когда объединится все пространство? Куда тогда направить своих кровожадных воинов командующий? Тибальд снова повернулся к министру обороны. Министр, каков шанс, что нам удастся награбить сасанских миров достаточно, чтобы откупиться от ставы? Пальцы оборонщика заскребли по щетинистому подбородку. Его скуластое лицо казалось осунувшимся. Боюсь, он не велик. «Сасса уже истощила себя, чтобы заплатить командующему за Меклену. Я боюсь, что попытка таким образом финансировать войну сотрёт экономику любого захваченного мира в такой порошок, что, инвестируя ее восстановление, мы полностью истощим свои ресурсы. Это если у нас будет, что инвестировать». «Я согласна», – поддержала его министр экономики, поднимая кверху палец. Пылающими изумрудными глазами она смотрела на Тибальта. «Техников и инженеров нельзя распылять до бесконечности. Если к этому присоединить трату материалов для перестройки промышленности целой планеты, то мы окажемся на краю катастрофы». «Если, конечно, вы не поработите все наше население, чтобы помочь им». Министр казначейства добавила. «Что заставляет меня задуматься, какой смысл в завоевании?» «Выживание». «Так что же мы предложим командующему?» Тибальд нахмурился. И скажите мне, что будет, если стафу оставит у себя на службе сассанцы? Как мы сможем противостоять его молниеносным ударам и его вооружению, превосходящему наше? Одно дело размышлять о том, чтобы обратить силы компаньонов на сассанцев. Другое – принять мысль о том, что флот командующего направится к Риге. А если это случится, то Тибальта Восьмого уже не будет». Министр военной разведки откашлялся. «Если наше состояние неважное, то Сасы еще хуже. У нас пока еще нет сведений о потерях, которые они понесли при захвате Меклены, но достаточно будет сказать, что они значительны». «Так теперь время для удара», – вслух подумал министр обороны, задумчиво пропуская пальцы сквозь свою черную бороду. В наступившем молчании музыка струнного квартета не помогла успокоить. Тибальд перевел взгляд на Илли Такка, министра внутренней безопасности. Ей пора бы уже высказаться. Вместо этого она ждала, наблюдая за ними, как хищная птица. «Сначала надо подавить Тарганское восстание», – отреагировала на его взгляд Илли. «Не сделать этого – значит оставить зияющую рану революции, выпуская инфекцию через дальние миры». Она подарила им быструю улыбку, ощущая свою силу и то, что они ее не замечают. Тибальт спрятал свой восторг ему хотелось услышать, что она думает, Подобно тарийскому песчаному тигру или вечно впивалась своими когтями в плоть какого-нибудь слюнтяя. В хладнокровной деловитости с ней мог сравниться только Стафа Картерма. Хм, возможно. Может быть, если как следует подготовиться и спланировать, то удастся заручиться с командующим или лишить противника его услуг. Ослепленный этой мыслью, Тибальт добавил: "Прекрасно, мы займемся Таргой. Министр обороны, проследите за тем, чтобы прижечь нашу зияющую рану. Тем временем, леди и джентльмены, ваш долг в том, чтобы определить, как привязать к нам стафу Картерма." прежде чем нам придется учиться разговаривать по-сассански». Император Тибальт встал и махнул рукой, давая понять, что собрание закончено. Он сбежал от взрыва разговоров, который тут же вспыхнул и поспешил к комнате отдыха. Ему придется выбрать время, чтобы хирург занялся его неприятностями. Один хирург для его нежного соднящего зада, другой для стаффы Картерма.